Послесловие автора. Осторожно, спойлеры! Да уж, этот Том как никакой другой оказался заложником материалов, на которых основан. Трудности не возникли разве что с главой про Кои Бекономикота, не считая того, что её пришлось дважды переписывать. Но Кенти и Хатиман потребовали чуть ли не по два месяца изучения различных источников. Начиная работу над серией Локей Богов, я составила простенький план со списком богов, который хотела бы использовать для сюжета и Кои Бикона Микотта находился в этом перечне с самого начала. Я знала, что он родоначальник кабинетного сыска, и поэтому думала сделать его автором детективного романа, который пытается выдвинуть книгу на премию. Сама книга была про детектива Пугало, и мне трудно представить, какой у неё мог бы быть сюжет. Конечно же, эту идею пришлось отклонить. Что касается Кентида и Медзина, ооо, мне есть что рассказать. Как было сказано и в самой главе, и в ликбезе после неё, Война Авы начиналась с устных преданий, поэтому сбор письменных материалов превращается в ловушку. Чем больше их собираешь, тем больше находишь путаницы и расхождений. Мне трудно описать словами мою растерянность, когда отаке из Ипом Матсу, видела даже в брошюре городской управы, оказалась выдумкой, которой нет ни в одной из историй. Впрочем, именно это и привело меня к ключевому элементу истории — Если честно, мне очень хочется, чтобы правительство и гражданское общество наконец-то взялись за дело и привели историю войны в к единому знаменателю. Давайте проявим должное уважение к истории, которая дожила до наших дней. Также я просто обязана передать им множество благодарностей сотрудникам храма Кинтио и комитета по его охране, которые ответили на множество моих вопросов и предоставили бесценные материалы. Сотрудникам городской управы Камо которые вежливо приняли меня, даже когда я заявилась без приглашения, а также префектурной библиотеки Токусимы и библиотеки университета Сикоку, которые оказали мне поистине царский приём. Кстати, изучая первоисточники во время работы над этой главой, я заметила одну забавную деталь. Когда Кенти впервые вселился в Манкете, чтобы поговорить с Мэмоном, в житии Кенти указан 11 год темпа — год крысы», а в чудесном сказе о геройствах старого Тануки Кенти вместо этого 10 год темпа — год крысы». Вот только десятый год темпа был годом кабана, так что это ошибка чудесного сказа. Скорее всего, тот, кто делал копию рукописи, в попахах перепутал цифры, но в японском случайно написать 11 вместо 10 намного легче, чем наоборот. Так что можно сделать вывод, что из этих двух работ житие Кентио более старое. Это не говоря уже о странностях в первом чудесного сказа. Если кто-то хорошо в этом разбирается, пожалуйста, напишите мне. Кстати, поиск в интернете выдаёт ещё некий первый чудесный сказ. но я так понимаю, это чья-то ошибка, и на самом деле речь о первом Томе Чудесного Сказа. Создавая главу про Хатимана Аками, я сначала хотела посвятить её находке в 2007 года, когда в храме Ивасимидзо обнаружили Тамамакину Тати драгоценный церемониальный меч, датированный 18 веком. Такое же есть святилище Иса и считается одним из его главных сокровищ. И к тому же подобные находки попадаются порой в таких храмах, но в во Ивасимидзо нашли неповреждённый меч, А это огромная редкость. Я долго думала, как бы написать по этому поводу историю, но в конечном счете остановилась на более общем сюжете, который затрагивает историю Бога в целом. По-моему, это тоже достойный результат. Когда я поехала в Усу за материалами, и, конечно, просто посмотреть на храм, больше всего меня впечатлило, как со мной все здоровались. И священники, и храмовые жрицы, и даже просто пенсионерки, которые помогают храму. Прямо не Уса, а Уса! Ещё меня позабавило, что если у нас в конце и Хатимана в общем и целом называют «Хатиман-сан», то мой редактор в кант вместо этого пишет «Хатиман-сама». Замечательные иллюстрации Корона-сана вновь украсили обложку и цветную страницу под ней. Я сама попросила нарисовать животных, потому что том во многом посвящён им. Боже, какие милые тануки играют на переднем плане. И ещё мне нравятся ненавязчивые куйбиконами И вообще, пора переходить к благодарностям. посылаю лучи нескончаемой любви ко всем ребятам из Анлакис, которым наверняка уже некуда девать мои книги всей моей семье и предкам. Кстати, я сейчас живу в основном на еде, которую мне присылают родственники. Прошу прощения у обоих редакторов, что так задержала сдачу черновика. Извините, мне не хватает сил. Уж в следующий раз... Да, в следующий раз я... Нарочно не стал уточнить, что именно в следующий раз. Кстати, в продаже есть уже три тома манги по лакею богов, а в декабре этого года выходит четвёртый заключительный. Там вас ждёт семейная пара из Идзума, Инамото, Такауками-нуками и Харута в исполнении Юки Она уделяет много внимания не только персонажам, но и храмам и пейзажам, поэтому если соберётесь паломничество по местам из лакея, прихватите мангу с собой. Вам понравится. И напоследок, да пребудут божественные чудеса с теми, кто приобрел эту книгу. Увидимся в девятом томе. Октябрь 2018 года. Особо Натсу, глядя в чистое небо после тайфуна. Конец. Читал. Адреналин. Дополнение. Список использованной литературы. История Тануки Изавы. Синекасаи. Издательство Тиокорон. Боги Япония от Адая. Том 3. Хатиману под Подредакции цунаки и Танаки. Издание Эбису -Кёсе. Летопись Каму Цусима. Комитет городской истории Каму Цусима. Удивительные истории Сикоку. Правда о древней войне Тануки. Рассказчик Хакурюканда. Издательство Накагава Томонари. Азы синтеистских храмов Том 2. Ассоциация синтеистских храмов Японии. Издательство Фуса. Культура синта Том 1. 100 текстов синтоизма Йоно О'Када. Издательство Общая культура синта. Великая битва Цудауры. Новости древних Тануки. Рассказчик Хурюканда, издательство Накагавата Монари. Журнал Кампсис, третий выпуск, составлен библиотека университета Сикоку, издательство университета Сикоку. Энциклопедия поклонения Хатимано, Хитаюй накана издательство Эбису Косё. Отомщение в Хигайна, повесть о древних тануки, рассказчик курюканда издательство Накагавата Монари. Благодарности всем сотрудникам Храма Кинтио, Администратору храма Кентиума Яма Сама, Хаттори Сама и Мацамари Сама из Комитета защиты храма Кентия, Ханабуси Сама и Нагаи Сама из торгово-промышленно-туристической палаты города Камоцусима, Яма Сама из библиотеки университета Сикоку, префектурной библиотеки Токусима. Искренне благодарим всех вышеперечисленных за предоставленные материалы.